Другой забрался на койку начал возиться с ремнем. Вдруг он опустил руки и пошатнулся, его стаснило. «Вот свинство!» — крикнул Керн. «Неужели это все, что вы можете? Снимите сей ремень, живо! Я не могу смотреть, глаза, язык, тогда держите его вы, я сам сниму ремень!» Он передал другому грузное тело и выпрямился. Зрелище было и вправду страшное. Отекшее бледное лицо, выпученные, словно лопнувшие глаза, толстый черный язык. Керн попытался просунуть пальцы под тонкий ремень, глубоко врезавшийся во вздувшуюся шею. «Выше!» — скомандовал он. «Поднимите еще выше!» В ответ послышался какой-то гортанный звук. Того снова вырвало, и он отпустил тело. От рывка у самоубийца еще больше выкатились язык и глаза.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 Он снова ударил его изо всех сил. «Череп расшибу!» — ряфнул он. «Поднимай сейчас же!» Мужчина молча приподнял повесившегося. «Выше!» — орал Керн. «Выше, мразь вонючая!» Тот поднял самоубийцу еще чуть выше. Керну удалось распустить петлю и снять ее с головы несчастного. «Вот, а теперь опустите!» Они уложили обмякшее тело на койку. Керн расстегнул жилеты-брюки. «Позовите охрану!» — сказал он. «А я займусь искусственным дыханием!»